Глава 13. Рассказ Айртона, планы его бывших сообщников, захват Кораля, вершитель правосудия на острове Линкольна, Бонадвентур, поиски вокруг горы Франклина, верхние долины, подземный гул, ответ Пенкрофа, на дне кратера, возвращение. Что же случилось? Кто сразил пиратов? Может быть, Айртон? Нет, ведь за минуту до этого он так боялся их возвращения. А тем временем артаном овладел глубокий сон. Невозможно было его добудиться. Произнеся те немногие слова, которые мы привели, он рухнул на постели, лежал неподвижно, в тяжелом забытии. Теряясь в догадках, колонисты всю ночь не спали от волнения. Никто не выходил из дома. Не решился еще раз побывать на том месте, где лежали трупы пиратов. Вероятно, Айртон не мог бы сказать, при каких обстоятельствах они нашли смерть, ведь бедняга даже не знал, что он находится в корале. Но, возможно, ему было известно, что произошло перед этой ужасной казнью. На следующий день Айртон очнулся от забытья. И все сердечно радовались, что после 104 дней разлуки видят его живым и почти здоровым, И тут Айртон вкратце передал, что произошло. Во всяком случае, то, что он знал. 10 ноября, на следующий день после возвращения Айртона в кораль, как только стемнело, через ограду перелезли пираты и схватили его. Связав Айртона, злодеи заткнули ему рот и отвели к подножью горы Франклина, в одну из тех темных пещер, где они укрывались. Его обрекли на смерть и собирались убить на следующий день. Но вдруг один из пиратов узнал его и назвал тем именем, которое он носил в Австралии. Негодяи, намеревавшиеся замучить Айртона, не посмели тронуть Бена Джойса. Но с той минуты, как Айртона узнали, ему пришлось бороться против требований своих бывших соратников. Они решили перетянуть его на свою сторону, рассчитывая, что он поможет им завладеть гранитным дворцом. Они надеялись, что проникнут в это неприступное убежище, перебьют колонистов и станут хозяевами на острове. Артон не поддавался. Бывший разбойник, искупивший вину раскаянием и заслуживший прощение скорее умер бы, чем выдал своих товарищей. Его связали, заткнули ему рот и почти четыре месяца держали в пещере, не спуская с него глаз. Вскоре после высадки на остров пираты обнаружили кораль и с тех пор добывали себе в нем съестные припасы, но не пожелали там поселиться. Двое из этих бандитов 11 ноября наткнулись на колонистов и стреляли в Герберта. Возвратившись к своим собратьям, один из них хвастался, что «ухлопал кого-то из обитателей острова», но преступник вернулся один, его сообщника, как нам уже известно, сразил кинжал Сайреса Смита. Нетрудно представить себе тревогу и скорбь Айртона, когда он услышал слова разбойника о смерти Герберта. Значит, колонистов осталось только четверо, и они теперь в полной власти пиратов. После этого события, в течение тех дней, когда колонисты находились в домике Айртона, где их удерживала болезнь Герберта, пираты прятались в пещере, и даже опустошив плато Кругозора, они из осторожности не расставались со своим убежищем. С Айртоном стали обращаться ещё хуже. На руках и ногах у него остались кровавые следы от верёвок, которыми его связывали. Каждую минуту он ждал смерти и считал свою гибель неминуемой. Так обстояло дело до середины февраля. Разбойники все выжидали благоприятного случая для нападения на колонистов и редко выползали из своего логова, лишь предпринимали несколько раз вылазки для охоты, промышляя то внутри острова, то добираясь до южного берега. До Айртона больше не доходило ни единой вести о его друзьях, и он уже потерял всякую надежду увидеть их. Наконец, несчастный так ослабел от мучений, которым его подвергали, что впал в полную прострацию и, находясь в таком состоянии уже два дня, ничего не видел, ничего не слышал и не мог сказать, что произошло. — Не знаю, мистер Сайрес, как это получилось, что лежал я связанный в пещере, а вдруг опять очутился в коралле. — А как случилось, что пираты лежат мёртвые в ограде коралля? — спросил инженер. Мёртвые? — воскликнул Айртон и, несмотря на свою слабость, даже приподнялся на кровати. Товарищи поддержали его. Он хотел встать с постели, ему помогли подняться, и все вместе направились к ручейку. Уже совсем расцвело. На берегу ручья лежали бездыханные тела, в тех позах, в каких верно застала пиратов мгновенная смерть. Айртон был потрясен. сара Смит и все его товарищи молча смотрели на него. По знаку инженера, нап и Пенкроф осмотрели трупы, уже закоченевшие на холоде. Никаких ранений у мертвецов не обнаружили. И лишь вглядевшись самым внимательным образом, Пенкроф заметил у каждого из них маленькое красное пятнышко, словно след от ушиба. У одного пятнышка было на лбу, у другого — на груди, у того — на спине, у этого — на плече. Откуда взялись эти пятнышки? Установить было невозможно. «Но как они были убиты?» — сказал сэр Смит. «Но каким оружием?» — изумленно сказал журналист. «И кто же их убил?» — спросил Пенкроф. «Вершитель правосудия на нашем острове», — ответил сэр Смит. «Тот, кто перенес вас сюда, Айртон, тот, кто своим вмешательством столько раз спасал нас». Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами, и, сделав это, таится от нас. «Поищем же его!» — воскликнул Пенкроф. «Да, мы будем его искать», — отозвался Сэр Смит. «Но где скрывается это могущественное существо, совершившее для нас столько чудес, мы откроем лишь в том случае, если ему угодно будет позвать нас к себе». Покровительство невидимого благодетеля, сводившее на нет их собственной усилия, и раздражала, и вместе с тем глубоко трогала Сайреса Смита. Всякий раз его вмешательство говорило об относительной беспомощности самого Сайреса Смита, а для гордых душ такое чувство обидно. В великодушной помощи, которую оказывают скрытно, избегая всяких изъявлений благодарности со стороны тех, кому оказывают благодеяние, есть известная доля высокомерия. И, по мнению Сайреса Смита, это уменьшало цену благодеяния. «Будем его искать», — повторил инженер. «И дай бог, чтобы нам удалось когда-нибудь доказать нашему высокомерному покровителю, что нас нельзя назвать неблагодарными. Чего бы я ни дал, лишь бы воздать ему добром за добро и хотя бы ценою своей жизни оказать ему какую-нибудь важную услугу. С того дня поиски незнакомца стали единственной заботой обитателей острова Линкольна. Все побуждало их найти ключ этой загадки — узнать имя человека, обладающего поистине необъяснимым, каким-то сверхъестественным могуществом. Колонисты поспешили возвратиться в дом, и их заботы быстро возвратили Айртону душевные и телесные силы. Наап и Пенкроф перенесли трупы пиратов в лес, подальше от кораля, и глубоко зарыли их в землю. Затем Эртону рассказали, что произошло в то время, как он был в плену. Он узнал тогда о ранении Герберта и о всех испытаниях, выпавших на долю колонистов. Товарищи сказали ему, что они уже не надеялись свидеться с ним. Так они боялись, что безжалостные преступники зверски убили его. «А теперь, — сказал в заключении Сайрес Смит, — нам остаётся выполнить свой долг. Половина нашей задачи решена. Однако, если теперь нам уже нечего бояться пиратов, и мы вновь стали хозяевами острова, то обязаны мы этим не самим себе». «Прекрасно! — отозвался Гидеон Спилет. — Обыщем весь этот лабиринт ущелья между отрогами горы франглина Не пропустим ни одного грота, ни одной впадины». — Ах, я думаю, еще ни одному журналисту не приходилось разгадывать такой увлекательной тайны. — И мы не вернемся в гранитный дворец, пока не найдем нашего благодетеля, — сказал Герберт. — Да, — подтвердил инженер. — Мы сделаем все, что в силах человеческих. Но, повторяю, найти его нам удастся лишь в том случае, если он сам того пожелает. — Останемся в корале, — предложил Пенкрофт. — Останемся, — согласился Сайрес Смит. Провианта здесь много, и, кроме того, мы находимся в самом центре той местности, где будем производить поиски, и отсюда, если понадобится, можно быстро съездить на тележке в гранитный дворец. — Правильно, — сказал моряк. — Имею только одно замечание. — Какое? — Вот уже лето приближается, и не надо забывать, что нам предстоит путешествие. — Какое путешествие? Куда? — спросил Гидеон Спилетт. На остров Тобор», — ответил Пенкров. Надо же оставить там записку, указать в ней координаты нашего острова и сообщить, где теперь находится Аертон, на тот случай, если шотландская яхта придёт за ним. Кто знает, может быть, мы уже опоздали. Подождите, Пенкров, сказал Аертон. На чём вы думаете добраться до острова Тобор?» На нашем корабле. На вашем корабле? — воскликнул Айртон. — Его уж больше нет. Э, — Как больше нет? — закричал Пенкроф, вскочив на ноги. — Да, Пенкроф, — сказал Айртон. — Неделю тому назад пираты разыскали его в маленькой бухточке, вышли на нём в море и... — И что же? — с замиранием сердца спросил Пенкроф. — Ведь у них теперь нет Боба Гарвия, значит, некого вести корабль. Но они наткнулись на рифы. Судёнышка ваша разбилась. — Ах, негодяй Ах, бандиты! Подлецы проклятые! — воскликнул моряк. — Пенкрофт, — сказал Герберт, взяв его за руку. — Мы построим другой корабль, еще лучше и больше прежнего, ведь у нас теперь есть все железные части, весь текелаж и паруса с пиратского брига. — А вы знаете, сколько времени надо, чтобы построить судно водоизмещением в тридцать-сорок тонн? — горестно заметил Пенкрофт. — На это уйдет месяцев пять, а то и полгода. — Сколько понадобится, столько потратим и времени. Но построим судно, — ответил журналист. — А в этом году не поедем на остров Тобор. — Ну что ж поделаешь, Пенгров, — утешал его инженер. — Случилось несчастье. Надо перенести его. Будем надеяться, что отсрочка поездки на Тобор не принесет нам вреда. — Эх, Бонадвентур, бедный мой Бонадвентур! — воскликнул Пенкроф, глубоко потрясённый утратой судёнышка, которым он так гордился. Гибель корабля действительно была большой потерей для колонистов, и они твёрдо решили, как можно скорее поправить беду. Но сейчас единственной их заботой было обследование всех тайников, имевшихся на острове. Поиски начались в тот же день, 19 февраля, и длились целую неделю. У подножья горы Франклина, между ее отрогами и многочисленными их разветвлениями, извивался настоящий лабиринт долин и оврагов, расположенных чрезвычайно прихотливо. Очевидно, искать нужно было в этих узких ущельях, может быть, даже в недрах горы. Человеку, желавшему остаться для всех неведомым, легче всего было устроить себе потаенное жилище именно в этой части острова. Отроги так хаотически переплетались между собой, что Сайросу Смиту пришлось вести поиски с острожайшей методичностью. Прежде всего обследованы были все долины у южного склона вулкана и у истоков водопадной речки. арттон показал колонистам убежище бандитов, ту пещеру, где он томился в заключении, пока его не перенесли в кораль. В пещере все было в том же виде, как и при арттоне И так же, как и при нем, лежали там оружие, порох, пули и провиант, которые бандиты похитили и держали в своем логове прозапас. Колонисты тщательно обследовали всю соседнюю с пещерой долину, поросшую прекрасными деревьями, главным образом хвойными. Затем, обогнув оконечность юго-западного отрога, они направились в узкое ущелье, доходившее до живописного нагромождения базальтовых глыб на побережье. Здесь деревьев было меньше, траву заменил камень, среди утёсов прыгали дикие козы и муфлоны. Тут начиналась бесплодная часть острова. Уже можно было заметить, что из многочисленных долин, разветвлявшихся у подножья горы Франклина, только три богаты лесом и пастбищами, как, например, долина, избранная для кораля, и граничащая с западом, с долиной водопадной речки, а на востоке — с долиной Красного ручья. Оба эти ручья начинались где-то в горах, а ниже, вобрав в себя несколько притоков, они превращались в речки, орошавшие южную часть острова. Реку Благодарения питали главным образом обильные родники, терявшиеся в густой чаще леса Жакомара. Бесчисленные струйки подпочвенных вод, изливавшихся такими же родниками, орошали полуостров извилистый. Одна из вышеупомянутых долин, где не было недостатка в питьевой воде, вполне подходила для убежища какого-нибудь отшельника. Он мог найти тут же все необходимое для жизни. Колонисты тщательно исследовали все три долины, но нигде не обнаружили присутствие человека. Где же таинственный незнакомец нашел себе пристанище? Может быть, на северном склоне, в диких ущельях? Среди обвалившихся скал в бесплодных теснинах между застывшими потоками лавы у подножья горы Франклина с северной стороны прилегали только две широкие и неглубокие долины. Они были совсем лишены зелени, усеяны валунами, испещрены длинными полосами морен и потоками застывшей лавы, между которых вздымались буграми вулканические горные породы и лежали россыпью мелкие обломки обсидиана, и лабрадоритов. Эта часть острова потребовала долгих и трудных исследований. В склоны горы врезалось здесь множество пещер, конечно, совсем неудобных для жилья, но совершенно скрытых от глаз и почти неприступных. Колонисты осмотрели даже темные туннели, возникшие еще в эпоху образования острова. При свете смоляных факелов — Исследователи прошли по всем этим мрачным галереям, обыскали каждый грот, исследовали каждую впадину. Всюду тишина и мрак. Казалось, никогда еще по этим древним подземным ходам не ступала нога человека. Никогда он не передвинул тут ни единого камня. Все оставалось таким же, как в те бесконечные далекие времена, когда подземный огонь извергнул со дна морского эти глыбы и над водами океана поднялся остров. Но хотя эти глубинные ходы казались совершенно пустынными, и в них царил беспросветный мрак, Сайросу смитту пришлось убедиться, что они не были царством абсолютной тишины. Пройдя по одной из этих мрачных пещер, врезавшихся в толщу горы на несколько сот футов, он, к удивлению своему, услышал доносившийся издалека Рокот, который издавался эхом под каменными сводами подземной галереи. Гидеон Спилет, который шел вместе с ним, тоже услышал этот отдаленный гул, указавший, что в недрах вулкана ожил потухший огонь. Оба прислушались. Глухие раскаты повторились несколько раз. Очевидно, в глубинах Земли происходил некий геологический процесс. «Значит, вулкан еще не совсем потух», — сказал журналист. — Возможно. Возможно, что с тех пор, как мы обследовали кратер, — ответил Сарес Смит, — в нижних пластах горы начались какие-то процессы. В любом вулкане, который считается потухшим, может снова разгореться огонь. — Но если огнедышащая гора Франклина оживает и готовится новое извержение, то разве острову Линкольна не грозит опасность? — спросил Гидеон спилет — Не думаю, — ответил инженер. — Ведь кратер вулкана играет роль предохранительного клапана. Избыток паров и лавы, как и прежде, вырвется через этот привычный канал. Если только лава не проложит себе новый ход в направлении плодородной части острова. — Да почему же это будет так, дорогой Спилет, — ответил Сайрис Смит. — Почему лава уклонится от того пути, который ей проложила сама природа? но «Ну, вулканы очень капризны», — ответил инженер. «Заметьте», — возразил инженер, «что наклон всей горы Франклина благоприятствует стоку изверженной лавы к тем самым долинам, которые мы сейчас обследуем. Для того, чтобы она потекла в другую сторону, должно произойти перемещение центра тяжести, что возможно только в результате землетрясения». «Но ведь в таких случаях, насколько я знаю, всегда следует опасность землетрясения», — заметил Гидон Спилет. «Всегда», — подтвердил инженер. «Особенно, когда подземные силы начинают пробуждаться после долгого отдыха, а кратер огнедышащей горы закупорен». Ха, «Право, дорогой Спилет, извержение вулкана может стать для нас большим бедствием, и лучше бы он никогда не пробуждался, а спал себе мирным сном». Но тут уж мы бессильны, не правда ли? Однако, чтобы бы ни случилось, я полагаю, что нашим плантациям на плато Кругозора не грозит серьёзной опасности. Между плато и горой лежит довольно глубокая впадина, и если когда-нибудь лава потечёт по направлению к озеру, она польётся из этой впадины в сторону дюн и к заливу Акулы. Ведь мы ещё не видели над вершиной горы ни малейшего дымка, предвещающего близость извержения. — заметил Гидоан Спилит. — Да, не видели, — сказал Сайрис Смит. — Над кратером нет ни одного облачка пара. Я только вчера внимательно наблюдал за макушкой горы. Но возможно, что в течение веков кратер снизу крепко забили каменные глыбы, вулканический пепел, застывшая лава, и, следовательно, предохранительный клапан, о котором я говорил сейчас, слишком плотно закупорен. Однако при первом же серьёзном толчке всё это взлетит на воздух. И будьте уверены, дорогой Спилит, что не остров, который можно сравнить с паровым котлом, не вулкан, его топка, не взорвутся от давления газов. И всё же, повторяю, пусть лучше не будет извержения. — А меж тем мы с вами не ошибаемся. Очень хорошо слышен глухой рокот. В недрах вулкана что-то происходит. «Да — Да-да, — ответил инженер настороженно прислушиваясь. — Ошибиться невозможно. Тут, несомненно, происходит какой-то процесс, но его значение и окончательный результат пока еще нельзя предвидеть. Выйдя из пещеры, Сайрес Смит и Гидон Спиллет разыскали своих товарищей и рассказали им о своих наблюдениях. — Вот оно как! — воскликнул Пенграф. — Вулкан опять вздумал приняться за свои проделки. Пусть только попробует. Найдется и на него управа. — Кто же с ним справится? — спросил Наб. — Наш покровитель, Наб, наш добрый гений. Уж он заткнет кратер, если вулкан попытается разинуть свою глотку. Как видят читатели, вера Пенкрофа в новоявленное божество повелевающая островом, была непреложна, да и, надо сказать, таинственная сила, проявлявшаяся до сих пор во многих и многих случаях, казалось всемогущей. Но этот чародей ускользал от самых тщательных поисков, и, невзирая на все старания колонистов, на их усердие и, главное, на их упорство в исследовании острова, скрытое убежище до сих пор не было обнаружено. С 19 по 25 февраля круг розысков расширился и захватил всю северную часть острова. Обысканы были самые укромные уголки. Дело доходило до того, что колонисты выстукивали склоны утесов, как выстукивает стены полиции, производя обыск в подозрительном доме. Инженер даже составил очень точную карту горы и их отрогов, и колонисты обошли их все до самых отдаленных уголков. Исследовали они также и верхнюю террасу, и возвышавшуюся на ней коносообразную вершину, вплоть до снеговой шапки, белевшей на ее макушке, в которой зияла воронка кратера. Больше того, спускались даже в самую воронку кратера, еще не дышавшего огнем, хотя в глубине пропасти уже ясно слышался зловещий рокот. Однако из кратера не поднималась ни единой струйки дыма, Ни единого облачка, пара, стенки его нисколько не нагрелись. Словом, ничто не предвещало близкого извержения. И нигде, ни на вершине горы, ни на ее склонах, решительно нигде колонисты не нашли ни малейших следов пребывания незнакомца, которого они искали. Тогда стали производить розыски по всей полосе дюн. Тщательно осмотрели и высокие берега залива Акулы, представлявшие собой отвесную стену из застывшей лавы, исследовали ее сверху донизу, хотя очень трудно было спускаться к морю по этой круче. Нигде никого. Слова эти верно выражали плачевный результат бесплодных поисков, потребовавших столько утомительных усилий, столько упорства, и неудивительно, что такая незадача вызвала у Сараса Смита и его товарищей чувство горького разочарования. Пришлось, однако, подумать о возвращении домой, поиски не могли продолжаться до бесконечности. Теперь у колонистов были все основания считать, что убежище таинственного незнакомца находится не на поверхности острова, и тогда у каждого в разгоряченном воображении зародились самые безумные предположения, в особенности много фантазировали Пенкроф и нап Они не только создавали в своих домыслах, Странный образ, но уносились в волшебный сказочный мир. 25 февраля колонисты возвратились в гранитный дворец. При помощи двойного каната, который привязали к стреле и закинули на выступ площадки, они восстановили сообщение между своим жилищем и берегом. Месяц спустя, 24 марта, поселенцы праздновали третью годовщину своего пребывания на острове Линкольна.